Мне 16. Каждому человеку от рождения дано право изменить мир. К этому выводу я пришел к своему шестнадцатому дню рождения, и мне нравилось думать, что добиться перемен можно, только нарушая правила. Однако детали этого плана от меня ускользали. Если бы однажды в мае, в торжествующей солнечную среду, в разгар дня я интуитивно не взбунтовался, сегодня меня и на свете бы уже не было. Поэтому начать стоит с бурного выражения благодарности директору моей школы. Забавно, что я никогда не ценил его ни как преподавателя, ни как личность. Он явно видел во мне надругательство над Богом и человечеством. Однако надо отдать ему должное. Не вмешаясь он тогда, сейчас я был бы полноправным членом истеблишмента. Мертвым, правда. Все началось примерно в 12 часов 28 минут. У нас как раз заканчивался урок родного языка. Стоя возле древней парты, я изливал свою точку зрения на одноклассников, которым зачитывал свое эссе о будущем. Наш учитель, такой же древний, как парты в его кабинете, улыбался мне и ободряюще кивал. К счастью, он уже поставил мне в бал, сопроводив его эмоциональным примечанием. Феноменальное воображение! Слава небесам, ваши прогнозы только фантазии! Похоже, он немного упустил из виду, что я писал не фантастическую повесть, а эссе. Честно говоря, мама моя, кажется, допустила ту же ошибку, сохранив из всех моих сочинений именно это. Я нашел его после ее смерти. Мой мозг будет связан с электронным мозгом, и этот объединенный разум будет сильнее, чем просто сумма его частей. В финале процесса пять моих прозвенел звонок, знаменующий начало обеда. Никто не сдвинулся с места. Звонок для учителя. Легким взмахом руки он велел мне продолжать. В финале процесса пять моих чувств будут дополнены мириадами электронных компонентов, и сама моя человеческая сущность эволюционирует. Я не буду более управлять автомобилем или гигантским лайнером. Я буду этим автомобилем. Я буду этим лайнером. Я поднял взгляд на учителя в знак того, что закончил. «Потрясающая фантазия, Скотт! Еще немного, и вы станете пророком научной фантастики!» «Очень хорошо!» — он обвел взглядом замерший в ожидании класс. «Все свободны!» «Но ты и выпендрежник!» — проворчал никогда не любивший меня Симпсон, вставая из-за парты слева. «Все спер с доктора кто!» «Симпсону я никогда не нравился. Складывая вещи в ящик парты, я парировал. «Вообще-то в «Докторе Кто» с момента появления сериала в эфире в 17 часов 15 минут 23 октября 1963 года не было ни одной серии, хоть отдаленно напоминающей теорию, которую ты сейчас услышал. «Честно?» – переспросил, догоняя нас на выходе из класса, худенький невысокий Коннор, который каким-то чудом умудрялся дружить с обоями. «Коннор мне нравился, даже очень». «Иногда ты ведешь себя как придурок», — продолжал Симпсон. «Бывает такое», — подтвердил я. «По нескольку раз в день». И улыбнулся Конору достаточно самоуверенно, чтобы мне сошла с рук следующая фраза. «Присоединяйся, если захочешь». Конор улыбнулся в ответ. Кокетливо, польщенно, но не слишком, будто подразнивая меня. Потом закатил глаза. «Зеленые, очень красивые». «Подекс перфектус произнес он таким тоном, каким обычно говорят «я люблю тебя». Увы, сказал он «но ты и задница», только на латыни. «Подекс перфектус габес», – тепло ответил я, рассчитывая одновременно исправить ситуацию и похвастаться знанием латыни. «А у тебя идеальная задница». «Но ты и педик», – парировал Конор с улыбкой. «Да он увечный!» – вмешался в разговор Фостер. Парень на 5 сантиметров выше меня, идеально сложенный для хорошей драки. Именно поэтому я всегда относился к нему уважительнее, чем он заслуживал. Не в последнюю очередь потому, что Фостер предпочитал в качестве аргументов кулаки. Впереди у нас была вся большая перемена. Так что я хотел отделаться от одноклассников и пойти по своим делам. Миновав огромные двустворчатые двери в конце главного коридора, я покинул большой зал из красного кирпича, так похожий на церковный предел. И оказался на залитом солнцем дворе. Прямо передо мной тянулись десятки теннисных кортов, за которыми можно было различить уходившие к горизонту ухоженные газоны. Справа, за рядами лабораторий, такие же газоны упирались в крытый бассейн. Позади, по ту сторону большого зала, Уимблдон Коман. Большое открытое пространство. Я принимал как должное, что школа Кингс Колледж, где я учился, возвышалась во всем своем красно-кирпичном великолепии над домами самого дорогого квартала в Уимблдоне, где жили люди с достатком выше среднего. Другой жизни я не знал. Это был мой мир. С трех лет я посещал детский сад, выпускники которого поступали в Кингс Колледж. Все мы с одноклассниками просто перебрались с одной стороны улицы Риджвой на другую и сменили серые пиджаки на красные. Только подросткам я начал осознавать, что у меня есть определенные привилегии. Особенно способствовало этому лейбористское правительство, при котором отец платил 95% подоходного налога. Да и возможностью получить качественное образование я был обязан исключительно принадлежностью к истеблишменту, в который входила и вся моя семья. Я считал само собой разумеющимся, что мои родные хорошо обеспечены. У них множество связей и высокие должности. Судья в суде первой инстанции. Несколько достопочтенных сэров и леди. Председатель правления, декан, генеральным директорам и президентам компаний вовсе не было числа. Все они весьма сдержанно сообщали, что любят меня. И через несколько лет ярко продемонстрировали обратное. По пути я встретился с Ванючкой, тот, как обычно, попахивал неизменной трубкой. Именно ей он был обязан этим прозвищем, которое получил, сам того не зная, от учеников младшей школы много десятилетий назад. «Приветствую, школьная голова!» «Добрый день, сэр!» – отозвался я. Ванючка обращался ко мне так, будто я до сих пор был старостой, хотя эта эпоха в моей жизни закончилась три года назад вместе с учебой в младших классах. Тронутый таким отношением, я только утвердился в намерении в ближайшие полгода снова стать старостой, только уже средней школы. Тогда ему не пришлось бы менять свое приветствие и дальше. Одного и того же мальчика часто выбирали дважды. К тому же через пару дней меня должны были назначить старостой колледжа, а значит я становился ближе к своей цели». Через окна малого зала виднелась широкая сцена. Еще в младшей школе я вместе с учителями стоял на ней на каждом общем собрании, как и полагалось старости. К тому моменту, как меня выбрали на эту должность, она уже стала в основном церемониальной. Однако мы, я и банда старост колледжей, все еще обладали властью выдавать штрафные карточки. За определенное их количество полагалась порка у директора школы. Хотя к семилеткам палки, конечно, применяли крайне редко. Но все изменилось. По словам старших преподавателей, один из моих предшественников отправлял на порку всех подчиненных ему старост. Когда же настал мой очередь вступить в должность, эта возможность уже не рассматривалась как одно из преимуществ работы. Обойдя с края малый зал, довольно большой для своего названия, я уже направился было к старому монастырскому комплексу, Когда прямо передо мной на дорогу вылетел паричок на своем разваливающемся велосипеде. Вслепую развернувшись на полной скорости, он едва не сбил меня с ног. Я отскочил к обочине и приготовился стать свидетелем крушения. К счастью, он вильнул в другую сторону, к несчастью, едва не врезавшись при этом в стену. Его передвижения, как и всегда, изрядно затруднялись необходимостью управлять велосипедом одной рукой. Второй он вынужден был придерживать на голове парик, который тянулся за ним шлейфом. Впрочем, даже так он выглядел лучше, чем неделю назад, когда после неудачного опыта в химической лаборатории остался без парика совсем. «Смотри, куда идешь!» — крикнул мне паричок, хотя это замечание было не вполне справедливо. «Простите, сэр!» Мне все же удалось целым и невредимым добраться до музыкального корпуса. Заметив припаркованный подаркой черный спортивный Роллс-Ройс, я решил зайти внутрь, чтобы найти его владельца. За дверью меня ждала большая комната, где я часто, каждый день по полчаса, репетировал, как певчись церковного хора. Всего я пел в четырех. Мистер Оторс тепло улыбнулся мне. «Здравствуйте, Питер. Чему я обязан удовольствием нашей нежданной встречи?» Учителя редко называли нас по именам. Но мистер Уотерс при личных встречах пользовался только Эми. Хотел узнать, можно ли оставить здесь гобой до завтра? Конечно, Монпетти. Мы обменялись еще парой фраз. Потом я ушел. Мне нужно было дальше. Мимо длинного здания монастыря. Мимо корпуса декоративно-прикладного искусства. К корпусу искусств изящных. Все потому, что ученики шестого класса не просто меняли пиджак на костюм. Они еще, и это главное, получали возможность прогуливать обед. А наверху, в кабинете искусств, на большом столе меня ждала накрытая простыней работа, над которой я последние 8 месяцев корпел каждую большую перемену. На тот момент ничего более ценного для меня не существовало».